Эпилог. Клиника Коростелева поражала воображение размерами и ценами, но отказаться я не могла, тем более что первый приём мне сделали бесплатным. «Проходите, пожалуйста, в кабинет номер 207», проговорила миловидная девушка-администратор на ресепшене второго этажа. «Скажите на чистоту, доктор Северов действительно так хорош?» Лукаво прищурившись, спросила я. «Вы знаете, да», — с придыханием ответила она. «У меня недавно заболела шея, я сразу к нему». Он понажимал несколько точек, и мне мгновенно стало лучше. Он профессионал с большой буквы. «Спасибо», — ответила я, про себя хмыкнула. «Что еще она могла сказать?» «И я тоже хороша. Зачем спрашивала, непонятно». Возле 207-го кабинета никого не было. Я села на мягкую кушетку и прислонилась к стене, расслабив спину. «Надеюсь, чудо-доктор мне поможет». Защемила действительно сильно, даже отдавала в ногу при ходьбе. Из кабинета вышла женщина, значит, теперь моя очередь. Я постучала и, услышав негромкое войдите, толкнула дверь. Крепко сложенный мужчина в белом медицинском костюме что-то писал за столом, склонив темноволосую голову. Здравствуйте, проговорила я. Куда мне? На кушетку? Да, присаживайтесь, пожалуйста. Доктор отложил ручку и посмотрел на меня. Я задохнулась от шквала эмоций. Недоверие, радость, восторг, боязнь все смешалось в единый вихрь. Герг, это ты? Я пошатнулась и точно упала бы, если бы он молниеносно не подскочил ко мне и не усадил на кушетку. Герг, так мое имя еще никто не сокращал. Меня зовут Георгий, для друзей Гоша. С вами все в порядке. Пульс немного чистит, сказал доктор, держа меня за руку. А я жадно рассматривала его, он очень походил на Герга. Те же серые глаза, красиво очерченные губы, упрямый подбородок, даже голос похож. Только доктор был гладко выбрит, в отличие от любящего ходить со щетиной Герга. И стрижка у мужчины короткая, ежик. Захотелось понюхать, как он пахнет. Я втянула носом воздух, но уловила лишь легкий парфюм с пряной ноткой. Герг же не любил туалетную воду. Он говорил, что духи только для женщин. В кабинете повисла тишина. Я поняла, что как дура вытаращилась на доктора. Наверное, со стороны это смотрелось ужасно нелепо. Я смутилась. Извините, вы просто напомнили одного очень важного для меня человека. Вот и. Я прикусила губу, не зная, что еще сказать, чтобы выйти из неловкой ситуации. «Этот человек был вам сильно дорог?» — мягко спросил доктор. «Не передать словами, насколько», — тихо ответила я. «Но его больше нет в моей жизни, к сожалению». «Людмила, могу я вас так называть?» — задал вопрос доктор и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Вы у меня на сегодня последний пациент. В таком взвинченном состоянии я бы не рекомендовал проводить сеанс». «Как вы посмотрите на то, что мы с вами пойдем в кафе через дорогу и выпьем по кружечке кофе? Думаю, с вашим астеническим телосложением кофеин сейчас не помешает». «Буду рада», — только и смогла вымолвить я. «Прекрасно. Тогда подождите меня на ресепшн буквально несколько минут». Я вышла из кабинета, прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Меня потряхивало. «Невообразимое сходство. Разве такое возможно?» Не знаю, Они все ли равно? Внутри меня поднимал голову совсем еще молоденький росток надежды. Надежды на чудо, на то, что я еще могу быть счастлива. Сработала женская интуиция. Я чувствовала, что доктор Георгий заинтересовался мной как мужчина. И, быть может, из робкого росточка надежды вырастет полноценная красная хризантема, что на языке цветов означало любовь. Так сказал мне один маг из сказки. В кабинете модной московской клиники красивый темноволосый доктор натянул бежевый пуловер и посмотрелся в зеркало. «Вроде все в порядке. Можно идти». Он клацнул выключателем и обернулся в дверях, чтобы проверить, не забыл ли чего. Конечно, не полил орхидею. Мужчина покрутил головой, проверяя, нет ли кого в коридоре, и, убедившись, что он один, сделал хитрый пас рукой. В сторону цветка полетел голубой шарик. Достигнув горшка, он пролился небольшим дождем. Мужчина удовлетворенно улыбнулся и, закрыв дверь, уверенной походкой направился к ресепшн, туда, где его ждало счастье всей его жизни по имени Мила. Три года спустя Герк выглянул в окно. Среди солнечного двора московской новостройки, уперев руки в бока, стояла Алевтина Семеновна. Она пальчиком тыкала в полисадни, где с лопатой обосновался ее муж. Очень уж ей не понравилось, как Жек облагородила территорию возле подъезда. Судя по стоящим на асфальте горшкам, посадка только на чита. Милы не видно, но она точно не вернется, пока мама не выпустит папу из рабства. А значит, как минимум час у Герга есть. Он заглянул под стол, сделал пас рукой и снял иллюзию. На дне ящика обнаружился небольшой выступ. Георг отодвинул дощечку и достал тетрадь с записями. Сегодня ему в голову пришла идея, как можно доработать заклятие, которое позволит отправить брату письмо. Строчки формул ложились ровной вязью. Неужели это именно то, что искал Георг? Когда была поставлена точка, он сконцентрировался и послал магический импульс, чтобы проверить целостность и работоспособность заклятия. Примерно на середине импульс застрял, стал чуть ярче, а потом пропал. Опять неудача. Герк расстроенно хлопнул ладонью по столу. Над этой задачей он бился уже три года, но безрезультатно. А ведь ему так хотелось отправить весточку брату. Одно письмо. Герг дословно знал, что напишет. Он закрыл глаза, и перед внутренним взором замелькали строчки. «Дорогой брат, прости, что раньше не давал о себе знать. Не мог. Я жив и здоров». Волею судьбы меня перекинуло в другой мир, где я встретил свою истинную любовь. Попав сюда, поначалу я искал возможность вернуться. Но потом понял, что мне не будет жизни без моей Милы. И тогда я стал думать, как остаться. Один хороший человек помог мне с документами и работой. Я представился родственником, вылечившего его врача. Я придумал заклятие, помогающее эффективно собирать разлитые в воздухе крупицы магии. Не зря же я декан целительского факультета, теперь уже бывший. Для спокойного будущего Милы мне пришлось покинуть ее на некоторое время. Так тяжело мне еще не было никогда. Я думал, что сердце не выдержит. Как волк ходил вокруг ее дома каждую ночь, только так, хоть немного успокаиваясь. Я охранял ее сон. Теперь я понимаю, почему ты был готов на все ради своей жены, ради своей милы, я сверну горы и поверну реки вспять. Мне пришлось сделать сложный выбор, и я ни секунды не жалел о нем. Я выбрал этот мир и любовь. Выбрал навсегда. Я знаю, ты переживаешь за меня. Не волнуйся, я счастлив здесь. Счастлив, как никогда ранее. «Когда-нибудь я расскажу своей жене всю правду, но это будет не скоро. Я хочу, чтобы она жила спокойно. И это тоже мой выбор и моя ответственность. А еще у нас...» Поворот ключа в замке прервал мысли Герга. «Вернулись». Мак мгновенно закрыл тетрадь и сунул ее в тайник. Взмах руки и иллюзия встала на место. Герк по привычке проверил уровень магии, и израсходовал больше половины сегодняшнего лимита. В этом мире приходилось четко следить за этим. В день восполнялось ограниченное количество резерва, магия накапливалась по крупицам. «Мы пришли, почему нас никто не встречает?» раздался от дверей голос Милы. «Как это никто? А я?» сказал Герк, выходя в коридор и светло улыбаясь. «Привет, гуляки!» Мила, как гибкое деревце, тут же потянулась к нему, подставляя лицо для поцелуя. а из коляски раздалось веселое «Папа!». Крепкий мальчуган нетерпеливо подскакивал на месте, требуя, чтобы его поскорее вытащили. Он солнечно улыбался и смотрел на Георга серо-зелеными глазами, такими же, как у него самого. Конец книги читала Наташа Романова.